Глава 16 Серёж, приходите сегодня с Катюшей. Володя приехал, посидим по-семейному скромно. Хорошо, мам, мы будем. Ну тогда часиком к семи я запеку твою любимую курочку с картошкой. С возвращением в её жизнь Владимира Алексеевича мама резко изменилась. Из суровой, а порой даже непримиримой леди превратилась в мягкую и пушистую домохозяйку. И, как ни странно, такие перемены в ней Сергею были по душе. Он всегда считал маму одной из самых красивых и моложавых женщин. но ну, а теперь она действительно помолодела душой и телом. Пообещать-то он пообещал, а вот с Катей не посоветовался. Сергей не думал, что она откажется пойти в гости, ведь приехал ее отец, просто собирался с силами, чтобы сообщить ей об этом. С момента ее освобождения прошло уже четыре дня. И все это время она избегала его. Незадолго до его возвращения с работы уходила из дома, о чем сообщала ему в СМС или коротких звонках на телефон. Где она бывала, он не знал, но возвращалась поздно и на такси. На его единственный вопрос ответила просто гуляла. Больше он у нее не спрашивал отчета, но каждый раз раздражался. А еще он волновался за неё хоть и понимал, что ни в какой бар или клуб она больше не сунется и глупостей не натворит. Но даже на улицах города в поздний час девушке находиться одной небезопасно. Сегодня Катя была дома, да и он вернулся с работы специально пораньше, чтобы застать ее. Но из своей комнаты она не выходила, хоть Сергей и точно знал, что она там. Он ее заметил на балконе, когда шел к дому. С утра Сергей был в полиции, на Катю завели уголовное дело, Лёха обещал всё уладить через свои каналы. Связи у него было хоть отбавляя во всех возможных сферах, и в полиции имелись подвязки. Только вот после разговора с другом какой-то неприятный осадок остался, и никак не получалось от него избавиться. Возможно, так было потому, что отчасти именно друга Сергей винил во всём, что произошло с Катей. Не пригласи Алексей тогда их в гости, ничего бы не случилось. А еще вчера звонил отец Кати и интересовался делами. Довольно завуалированно интересовался. Но Сергей отлично понял, что интересуют его дела дочери прежде всего. Еще он помнил свое обещание, что все сам уладит. Так что связи Лехи оказались как нельзя кстати. Но и он не сомневался, что сегодня отец Кати обязательно снова затронет эту тему. «Можно?» — спросил он после того, как постучал и немного подождал под дверью в комнату Кати. «Входи», — раздалось из комнаты. Катя сидела в кресле перед открытой дверью на балкон и что-то читала. «Привет», — вошел Сергей и приблизился к ней. «Привет», — обернулась она и отложила книгу. На обложке прочитал «Надежда Волгина, целительница». «Интересно», — кивнул на книгу. «Очень», — с улыбкой это звалась Катя. Про девушку, которая сопротивлялась своему предназначению, прежде чем приняла его. «Мне кажется, ты и так достаточно уверена в себе», опустился Сергей в соседнее кресло. «Так только кажется», — тихо ответила она, и в глазах ее что-то промелькнуло. Только что Сергей не успел заметить. «Очень часто мне кажется, что только зря засоряю пространство или что родилась я не в том времени». На это он вообще не знал, что можно ответить, а потому даже немного растерялся. Знатоком человеческих душ никогда себя не считал, да и не пытался даже копаться в чьей-нибудь. Но душа этой девушки его волновала, а ее явная подавленность передавалась и ему. «Кать, все будет хорошо, вот увидишь», неумело попытался подбодрить ее он. «Я в порядке, не волнуйся. И депрессия мне не грозит», — с усмешкой добавила она. «Депрессия — удел слабых». Сергей хотел спросить, почему она сегодня не отправилась на прогулку, потом поинтересоваться, где она предпочитает гулять, но не стал этого делать, не пошла и хорошо. Он был рад видеть ее рядом, и он хотел вместе с ней отправиться в гости к маме. «Мама позвала нас сегодня на ужин», — будничным тоном сообщил он. «Приехал твой папа». «Да?» «Как хорошо», — задумчиво отозвалась Катя. «Мы пойдем?» «А ты хочешь?» да Мне приятно смотреть на их счастливые лица. Приближалась свадьба их родителей. До нее осталось чуть больше недели, и мама ни в какую не соглашалась до свадьбы переезжать в дом Катиного отца. Сергей знал, что пару раз они даже ссорились из-за этого, пока Владимир Алексеевич не проникся пониманием к маме и не принял ее принципиальную позицию. Да, мне тоже нравится. Кать, я говорил с Лехой, он уладит твое дело, не волнуйся. Решил и это сообщить ей Сергей. «Знаю, он звонил мне», — сухо произнесла она, и Сергей заметил, как она поджала губы. Он уже неплохо успел изучить эту девушку и знал, что жест этот означает, что она злится. «Интересно, на кого? И из-за чего?» «Что он тебе сказал?» Катя посмотрела на него долгим взглядом, в котором не получалось прочитать ничего, и ответила. «Ничего особенного, практически повторил твои слова». А вот для него стало неприятным известием, что друг звонил его жене и не сказал ему об этом. Сергей его не просил разговаривать с Катей. Если уж на то пошло, то он вообще ни о чем не собирался просить Алексея. Тот вызвался сам помочь. И все эти переговоры за его спиной. «Ладно, не грусти. Надеюсь, сегодняшний вечер будет приятным. Нас ждут всеми». Вряд ли вечер будет приятным, учитывая, в каком она настроении. С радостью увидит отца и пообщается с мамой Сергея, которая ей нравилась все больше. Но избавиться от годливости точно не получится. А всему виной разговор с Алексеем. «Привет, красавица!» «Привет, а кто это?» Этот голос она слышала впервые, как и номер на дисплее высветился незнакомый. «Алексей — друг твоего мужа!» С усмешкой в голосе отозвался звонивший. Катя же уже пожалела, что ответила на звонок. Вот уж с кем она меньше всего хотела общаться, так это с Алексеем. В памяти все еще жил тот разговор, что она случайно подслушала. Тогда в его голосе была жажда легкой наживы. Сейчас в нем звучал неприкрытый сарказм. В который раз подивилась, что может быть общего у столь разных людей, как Сергей и Алексей. «А ведь они друзья, не только компаньоны». «Проблема у тебя, Катюша!» Подобное обращение из его уст было даже больше, чем неприятно. И снова прозвучал неприкрытый сарказм. Зачем он звонит? И что ему от нее нужно? «Со своими проблемами я как-нибудь сама справлюсь», — отозвалась Катя, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. Показывать собственное раздражение не хотела. «Не дождется». Равнодушие иногда куда как действеннее. «Я бы посоветовал тебе отнестись ко мне с большей вежливостью», насмешливо проговорил Алексей, «потому что только я смогу помочь тебе выбраться из этого дерьма». Правда? На этот раз Катя не сдержалась и уточнила не менее насмешливо. Да кем он себя возомнил? Пупом Земли, вокруг которого вращается не только Земля, но и Вселенная?» До его помощи она хотела меньше всего, если уж на то пошло. «Истинное. Дело тебе шьют, красавица. И если не хочешь пойти по этапу, слушай дядю». а дядя это ты, надо думать». Катя невольно переняла его тон общения. Теперь уже и в ее голосе звучал неприкрытый сарказм. И еще появились подозрения, что Алексею от нее что-то нужно. И она даже догадывалась, что именно, но хотела услышать это из его уст». «Правильно, детка, я и дядя, и твой спаситель». «Но за просто так я и пальцем не шевельну, как ты понимаешь». «Само собой, было бы ради кого стараться». Она промолчала, что является женой человека, которого этот придурок смеет называть другом. Не стала высказывать догадки на тему, что именно ему от нее нужно. Если уж на то пошло, эта беседа становилась ей все противнее. Хотелось отключиться, но сначала послать Алексея лесом. Но этого Катя не сделала, словно решила испить эту чашу до дна. «Ладно, перейду к делу», — решительно проговорил Алексей. «Я вытащу тебя из этого дерьма, и дело закроют. А ты отплатишь мне взаимной добротой и поговоришь со своим отцом». «О чем?» — включила Катя дурочку. «О кредите, который наша фирма взяла в его банке. «Попросишь отца простить нам займ. Услуга за услугу, детка». Даже так? А раньше, помнится, речь шла только о процентах. Кать едва не рассмеялась над жизненной иронией. «Отец на это не пойдет. А вот тут ты должна проявить настойчивость. Распиши ему в красках, как сильно ты любишь своего мужа. Надави на отцовские чувства, разожги в нем жалость и сострадание к ближнему в конце концов». Алексей уже откровенно смеялся. Катя стала просто не в моготу. До такой степени его голос с каждой секундой становился ей все противнее. «Это все?» «Нет, не все. Как ты понимаешь, ковать железо нужно пока горячо. Так что не тяни. Раньше сядешь, раньше выйдешь». «А, поняла, пока». Вздох облегчения вырвался из груди, когда отключилась. не видит, кто называет себя его другом. Сегодня она не ушла из дома, как делала уже несколько дней кряду. И опять причина была в разговоре с Алексеем, который буквально выбил ее из колеи. А теперь вот они с Сергеем идут на ужин к его маме, где будет отец. Катя не знала, как лучше поступить. Нечасто она испытывала подобную растерянность. С одной стороны, речь шла о ее будущем. С другой — Как же противно было идти на поводу у чьих-то низменных желаний и требований. И все-таки она решила поговорить с отцом. Не ради собственного будущего, и точно не из-за Алексея. Она решила это сделать ради Сергея, чтобы хоть как-то помочь ему. И по этой же причине она не стала вдаваться в подробности разговора с Алексеем. Ведь, расскажи она мужу все честно, трудно предугадать его реакцию. Но то, что была бы она отрицательной, В этом Катя не сомневалась. Но ей не хотелось ссорить его с другом, хоть сама она такой дружбы и не понимала. Она желала огородить его от лишних хлопот, созданных по ее глупости и неосмотрительности. И она любила его, пусть и тайно, не надеясь когда-нибудь открыться, но она хотела помочь и хоть как-то облегчить ему жизнь. Тем более, что совсем скоро они расстанутся. Мама Сергея и ее папа встретили их вместе, и душу затопила нежность, когда Катя увидела их таких счастливых, улыбающихся и обнимающихся в дверях квартиры. «Катюша, ты замечательно выглядишь», — прижала ее мама Сергея к груди и тепло расцеловала. Катя же чуть не расплакалась и мысленно обругала себя нюней. «Вы тоже», — заставила она себя улыбнуться и поймала на себе задумчивый взгляд Сергея. О чем он все время думает? Порой в его глазах она читала вопросы, но он их не задавал. Почему он все время молчит? Как выяснило только, что у нее вопросов не меньше, и, наверное, все их Сергей тоже читает в ее глазах. И она ему тоже не задает их. Получается, они два сапога пара, которых судьба свела, но не потрудилась перед этим хотя бы познакомить поближе. Обожаю такие вот семейные посиделки. Радостно поделилась Таня, когда все они разместились за круглым столом, накрытым с любовью. Таня. Она просила Катю так называть себя, но даже мысленно это пока получалось плохо. Тетя Таня еще куда ни шло, но какая она теперь ей тетя, если выходит замуж за ее отца? И по имени и отчеству звать не хотелось, слишком официально. Значит, придется привыкать к Тане. Жалко, что мама с папой на даче. издалась им эта дача. От Сергея Катя знала, что его бабушка с дедушкой много времени проводят на даче. А в детстве и он там жил неделями. «Они на нашу свадьбу хоть приедут?» — немного ворчливо поинтересовался отец. «Ну а как же, Володь?» — посмотрела на него Таня с упреком. «Конечно, приедут. Не каждый день их престарелая дочь выходит замуж», — рассмеялась она. Отец проговорил что-то на тему «Какая же ты престарелая?» А Катя подумала, что из двух женщин, находящихся в этой комнате, престарелая скорее она. А мама Сергея выглядела очень молодой. «Не передумали насчет скромной свадьбы?» — поинтересовалась она, лишь бы что-то спросить. «Нет», — ответила Таня, — «слухи и так расползутся быстро, что у самого завидного холостяка в женах не пойми кто. А так хоть немного поживем спокойно». «Думаешь, я это позволю?» — с улыбкой посмотрел на нее отец. «Не думаю», — как зачарованная отозвалась Таня, глядя на него влюбленными глазами. А Катя же задала себе вопрос, что именно не позволит отец — расползтись слухом или жить маме Сергея спокойно. От последнего предположения и мыслей, которые то родило в голове, она вдруг покраснела. Все было очень вкусно, и за столом царила действительно семейная атмосфера. Катя даже ловила себя на том, что отвлекается от всех тех грустных мыслей, что одолевали ее в последние дни. И на папу было очень радостно смотреть. Таким он выглядел счастливым и влюбленным. Только вот она была уверена, что отец захочет с ней пообщаться наедине, а он не делал таких попыток. Так и пришлось ей выбрать моменты предложить. «Пап, пошли покурим». «Ты куришь?» — вскинул он на неё удивлённые глаза, а потом перевёл взгляд на Сергея. «Довёл девчонку?» — шутливо-грозно поинтересовался. «Пап, ты куришь?» — рассмеялась Катя. «Покуривал, если быть точнее, когда выпивал, но это не носило постоянный характер и привязанность не развивалась. Ну, пошли, раз настаиваешь». В эти вечерние часы жара спала и на двор, куда выходил балкон. Опустилась приятная прохлада. Лёгкий ветерок делал её ещё более приятной и освежающей. Оставалось надеяться, что мама с сыном не услышат их разговор. Если они и удивились Катиной просьбе, то виды не подали. «Пап, не хочу ходить вокруг да около», — заговорила Катя, облокачиваясь на перила и глядя вниз. «Это правда, что фирма Сергея взяла в твоём банке крупный кредит?» «Правда», — спокойно отозвался отец. Значит, ему всё известно. Оставалось надеяться, что он не думает, будто только из-за этого Сергей на ней женился. Сама она так думала только первое время, а потом поняла, что нет, Сергей на такое не способен. «Хорошо», — кивнула Катя. Себя она тоже чувствовала спокойной, и то, что сказала дальше, было осознанным и хорошо взвешенным. «Мне звонил Алексей, друг и напарник Сергея». Он сказал, что уладит мое дело, если ты простишь им займ. Вот теперь она посмотрела на отца, чтобы понять его реакцию. Как ни странно, никаких эмоций, кроме задумчивости, его лицо не выражало. «Так и сказал», — уточнил он. «Именно так». Но при интонации в голосе она уточнять не стала, хоть они и до сих пор звучали в ушах. «Пап, могу я тебя попросить?» «О чем?» «Прости, займ, ты ведь это можешь». Она даже примерно не знала размер займа, но отлично понимала, что потеряй отец эти деньги, беднее он не станет. «Зачем? Я и сам уложу твое дело». «Знаю», — перебила котя отца. «Я прошу из-за Сергея. Пусть это станет ему компенсацией за моральный ущерб», — невесело усмехнулась. «И какой же такой ущерб?» «Что женился на мне?» «Вернее, я его вынудила это сделать». «Ты? И зачем же?» Отец выглядел несколько удивлённым, явно не ожидал, что разговор свернёт в эту сторону. «Назло тебе. И он меня не любит. А ты его? Я?» «Не знаю, пап». Совсем тихо отозвалась. «Да и это неважно», — тряхнула головой тут же. «Так ты сделаешь это?» «Нет, дочь». Я поступлю иначе. Я знала, что ты откажешься, — с улыбкой посмотрела она на него. Она знала своего отца лучше всех. Даже когда была ребенком, понимала, что в вопросах бизнеса он титан. Согнуть его не сможет никто, даже она. А если знала, зачем просила? Хотела, чтобы ты узнал правду, — пожала Катя плечами. И у меня к тебе есть еще просьба. Еще одна? Ну говори уже. Забери меня домой. Ты уверена? Да. Хорошо. Это я могу устроить быстро. Вот так, когда за дело берется отец, никакая подписка о невыезде не может служить помехой.